Спустя месяц староста Вавилы ездил в город. Там составили бумагу и отправили в Синод, в Питер. В бумаге говорилось, что беглый каторжник под видом священника Макария свадьбы правил, грехи отпускал, хоронил, крестил. Да как же! Освящено все это или проклято? Из Синода пришел ответ. Освящено по вере вашей. Мужики на радостях устроили всем селом Русскую широкую гульбу. А растерзанный Верзила, Уряднику взятку дали, Был тайно погребен в кедровнике. На его могиле белел Среди сугробов крест. Старый солдат с березовой ногой Сделал на кресте надпись. Солдат очень старался. Пыхтел, сопел, кряхтел. Надпись гласила «Святы Божи, святы крепки, Святы бессмертны, Спиново приставленный, Неизвестный проходящий». За веру царя и отечество живот свой положивший